509 выпрямился и посмотрел на Бергера. Ломан не мог видеть их лица, мешали доски нар. «Ну, как он?» «Теперь уже поздно, в общем, конец». 509 кивнул. «Так уже часто бывало. Наступало эмоциональное опустошение. Косые солнечные лучи осветили пятерых, которые, как высохшие обезьянки, сидели на четвереньках на самых верхних нарах. «Наверное, скоро сыграет в ящик?» – спросил кто-то, зевая. И потирая подмышки. «Чего вдруг?» «Тогда его место достанется кайзеру и мне. Получишь, получишь свое». В лучах равнодушно льющегося света кожа вопрошавшего напоминала леопарда. Вся была усеяна черными пятнышками. Он жевал гнилую солому. Чуть поодаль на других нарах двое выясняли отношения. Эти обладатели тонких высоких голосов обменивались бессильными ударами». 509 почувствовал, как Ломан теребит его за штаны. Он немного сполз с нары, наклонившись, прошептал. «Подергивайте вам», — говорю. 509 присел на край кровати. «Мы ничего не сможем выменить. Это слишком опасно. Никто не станет рисковать». У Ломана задрожали губы. «Она не должна им достаться», — с трудом проговорил он. «Только не им. Я заплатил за нее 45 марок в 1929 году». «Только не им! Вырывайте зуб!» Вдруг он скривился и застонал. Кожа лица стянулась только вокруг глаз и губ. Остальных мышц, которые могли бы выражать боль, уже просто не было. Мгновение спустя тело ломано вытянулось, и вместе с вышедшим из груди воздухом вылетел жалкий звук. «Это не твоя забота», — успокоил его Бергер. «У нас есть еще немного воды. Не беспокойся, мы все уладим». Некоторое время Ломан лежал без движения. обещаете мне, что вы выдернете зуб, прежде чем меня унесут», – прошептал он. «Вам же это по силам». «Хорошо», – сказал 509 -й. «Когда ты сюда попал, коронку зарегистрировали?» «Нет, только обещайте мне. Договорились?» «Договорились». Глаза Ломана сузились и успокоились. «Что все это означало там, снаружи?» «Бомбы», – заговорил Бергер. «Город бомбили». «Впервые. Американские самолеты». О — -о -о". Да", сказал Бергер тихо и твердо. «Развязка уже скоро. Близок час отмщения, Ломан». 509-й поднял глаза. Бергер еще стоял и не мог видеть его лицо. Он видел только его руки. Они то сжимались, то разжимались, словно душили чье-то горло, то отпускали, то придавливали опять. Ломан не шевелился». Он вновь закрыл глаза и почти не дышал. 509 не был уверен, понял ли тот все, что сказал Бергер. Он поднялся. «Он умер?» — спросил кто-то на верхних нарах, не переставая чесаться. Остальные четверо сели на корточке рядом с ним, как автоматы. В их глазах зияла пустота. «Нет». 509 повернулся к Бергеру. «Для чего ты ему это сказал?» «Для чего?» — спросил Бергер, и лицо его передернулось. Для того? Разве не ясно? Луч света образовал вокруг его яйцевидной головы розовое облачко. В отравленном спертом воздухе казалось, что от него идет пар. Его глаза сверкали, в них было полно влаги, но такими они были почти всегда из-за хронического воспаления. До 509-го стал доходить смысл сказанного Бергером. Но разве от этого умирающему было легче? Может быть, стало наоборот тяжелее. Он наблюдал, как муха села на синевато-серый глаз одного из автоматов, ресницы которого в ответ даже не задрожали. «А если это все-таки было утешением?» — подумал 509-й. «Наверное, даже единственное утешение для угасающего человека». Бергер повернулся и по узкому проходу двинулся назад. Ему приходилось перелезать через лежавших на полу. При этом он был похож на птицу-марабу, шлепающую по болоту. 509-й следовал за ним. «Бергер», — прошептал он, когда они миновали проход, — «ты действительно веришь в это?» «Во что?» 509 не мог решиться повторить сказанное. Ему казалось, что тогда все куда-то улетит прочь. «В то, что сказал Ломану». Бергер посмотрел на него. «Нет», — проговорил он. «Нет?» «Нет, я в это не верю». «Но...» — прижался к дощатой стойке. «Зачем ты это сказал?» «Для Ломана. Но я в это не верю. Никакого отмщения не будет. Никакого. Никакого. Никакого. А город? Город-то горит?» «Город горит. Многие города уже сгорели. Это ничего, ничего не значит. Как же не значит? Должно!» Нет, нет, упрямо шептал Бергер с отчаянием человека, который уверовал свою фантастическую надежду, чтобы сразу же ее похоронить. Его бледный череп раскачивался, а из покрасневших от раздражения глазных впадин сочились лизинки. Горит маленький город. Нам-то что до этого? Ничего, ничего не изменится. Ничего. ой кого они расстреляют, заметила агосфер с пола. «Заткнись ты там!» — прокричал все тот же голос из темноты. «Заткните же, наконец, ваши проклятые глотки!» 509 устроился на своем месте у стены. Над его головой находилось одно из немногих окон барака. Оно было узким, высоко расположено, и в это время пропускало немного солнечных лучей. Свет доходил до третьего ряда дощатых нар. Все остальные ярусы находились в постоянной темноте. Барак построили всего год назад. 509-й помогал его ставить. Тогда он еще принадлежал к трудовому лагерю. Это был старый, привенчатый барак, который перевезли из закрывшегося концлагеря в Польше. В один прекрасный день четыре таких разобранных барака прибыли на городской вокзал. Они пахли клопами, страхом, грязью и смертью. Из них и образовался малый лагерь. Потом пригнали следующий транспорт нетрудоспособных, предоставленных самим себе умирающих узников с Востока. На все земляные работы потребовалось только несколько дней. В барак продолжали загонять больных, немощных, коллег и нетрудоспособных. Так малый лагерь превратился в постоянно действующий. Солнце отбрасывало сжатый четырехугольник света на стену и выхватывало поблекшие названия и имена – Это были имена бывших узников-бараков в Польше и Восточной Германии. Они были накорябаны карандашом на бревне или выцарапаны кусками проволоки и ногтями. 509-му было известно много таких. Он знал, что вершина четырехугольника именно теперь извлекает из темноты имя в рамки из глубоких линий. Хайм Вольф, 1941. Это имя, вероятно, начертал Хайм Вольф, когда уже точно знал, что ему суждено умереть. А имя свое он обвел линиями для того, чтобы никто из родственников не смог составить ему компанию. Тем самым ему хотелось окончательно закрепить тот факт, что он был и останется один. Хайм Вольф, 1941. Линии тесные и строгие, чтобы уже никто не приписал свое имя. Это было последнее заклинание судьбы отцом, надеявшимся на спасение своих сыновей. Однако ниже, под линиями, вплотную, словно желая, прилепиться, были начертаны еще два других имени – Рубин Вольф и Мойша Вольф. Первое имя начертано вертикально и неуверенно, почерк явно ученический, второе – с наклоном и гладко, с достоинством, без нажима. Рядом другой рукой написано – Все уничтожены в душегубках. По диагонали снизу под сучком было нацарапано на стене ногтем. Джош Мейер. И еще. ЛТ.Д.Р.ЕК.1,2. Это означало Йозеф Мейер, лейтенант запаса, кавалер железного креста первого и второго класса. Видимо, Мейер никак не мог этого забыть, ведь в Первую мировую войну он был на фронте, как офицер удостоился боевых наград. Поскольку он был еврей, ему пришлось попотеть за эти награды вдвое больше, чем любому другому. Затем, опять же потому, что еврей, он был брошен в тюрьму и уничтожен как паразит. Он, несомненно, был убежден в том, что из-за его боевых заслуг К нему была проявлена большая несправедливость, чем к другим, но он заблуждался. Просто ему выпала более мучительная смерть. Несправедливость заключалась не в буквах, которые он присовокупил к своему имени. Они были лишь жалкой иронией. Солнечный четырехугольник скользил дальше по стенам. Хайм, Рубин и Мойша, Вольф, имена которых высветила лишь вершина четырехугольника – снова растворились в темноте. Зато солнечный луч выхватил две новые надписи. Одна состояла из двух букв «Т.Л.». Тот, кто нацарапал их ногтем, уже не придавал такого значения собственной персоне, как лейтенант Мейер. Даже к собственному имени он относился, в общем-то, равнодушно. Тем не менее, он не желал сгинуть абсолютно бесследно, Под его инициалами вновь появилось полное имя. Карандашом было приписано «Тевье лебиш со своими близкими, а рядом размашистие, начало еврейской молитвы «Каддиш». 509-й знал, что через несколько минут солнечный луч упадет на другое стершееся свидетельство. Напишите Лео Сэндерсу «Нью-Йорк». Название улицы уже невозможно было разобрать. Потом шло ват, и после кусочка сгнившего дерева «Тот Сач Лео, Нот Ван». Лео, видимо, удалось бежать. Только вот надпись оказалась бесполезной. Ни один из узников барака не мог разыскать Лео Сендерса в Нью-Йорке, ибо никто не вышел пока отсюда живым. 509-й отсутствующим взглядом смотрел на стену. Еще когда он с кровоточащими кишками лежал в бараке, поляк Зильбер назвал ее «стеной плача». Он тоже знал большинство имен наизусть и поначалу даже заключал пари, на какую из них первым упадет солнечный луч. Вскоре Зильбер умер, а имена в ясные дни, как и прежде, пробуждались к призрачной жизни, чтобы затем снова кануть в темноте. Летом, когда солнце поднимается выше, высвечивались выцарапанные ниже имена, а зимой четырехугольник смещался выше. Но были еще многие другие русские, польские, еврейские имена, оставшиеся навсегда невидимыми, потому что солнечный свет до них не доходил. Барак возводили в такой спешке, что некогда было обстругивать стены. Никто даже не пытался расшифровать надписи. Кому, скажите, придет в голову такая глупая идея жертвовать драгоценными спичками, чтобы испытать еще больше отчаяния? 509-й отвел взгляд в сторону. Ему не хотелось сейчас это видеть. Вдруг он как-то по-особенному ощутил свое одиночество, словно что-то незнакомое вызвало его отчуждение от других людей, и они перестали понимать друг друга. Какое-то мгновение он еще медлил, но потом уже не мог выдержать. Он на ощупь снова выпал наружу. Сейчас на нем были только собственные лохмотья, и сразу стала зябка. Он выпрямился во весь рост, прислонился к стене барака и оглядел город. Он не знал точно почему, но больше не хотелось, как прежде, сидеть на четвереньках. Он хотел стоять на ногах. Охранники на сторожевых башнях малого лагеря все еще не появлялись. Контроль на этой стороне никогда не был уж очень строгим. Кто едва ходил, сбежать все равно не мог. 509 стоял у правого края барака. Рельеф лагеря определялся кривизной окружающей цепи холмов, поэтому отсюда он мог обозревать не только город, но и казармы войск СС. Они располагались по ту сторону колючей проволоки и ряда деревьев, еще не одевших весеннюю листву. Отдельные эсэсовцы бегали перед ними взад и вперед, другие сбились в группы, возбужденно поглядывая на лежащий под ними город. Преодолевая подъем, подкатил огромный серого цвета автомобиль. Он остановился перед квартирой коменданта, расположенной в стороне от казарм, но и Бауэр уже ждал на улице. Он сразу же сел в машину, и та понеслась прочь. 509-й знал, что у коменданта в городе есть дом и семья. Он внимательно провожал машину взглядом и настолько увлекся, что не услышал, как кто-то тихо подошел по дорожке между бараками. Это был староста блока 22-го барака Хантке, приземистый тип, предпочитавший обувь на резиновом ходу. Он носил зеленый уголок преступников-уголовников». По характеру Хантке был безобидный, но когда озлоблялся, не раз избивал людей до полусмерти. Он не спеша подошел ближе. Завидев старосту, 509-й мог бы, конечно, попробовать сбежать. Признаки испуга обычно удовлетворяли элементарные претензии Хантке на собственное превосходство. Но он этого не сделал. «Что ты здесь делаешь?» «Ничего. Так уж ничего». Хантки плюнул 509-му под ноги. «Ты, жук вонючий, может, что нафантазировал, а?» Он повел льняными бровями. «Только ничего не выдумывай, отсюда вам все равно не выбраться. Вас, политических собак, мы прежде всех пропустим через дымовую трубу». Он снова сплюнул и повернул обратно. 509-й затаил дыхание. Целую секунду он ощущал за спиной темную стену неприязни. Хантки не терпел его, и обычно 509-й старался его избегать. Он наблюдал за Хантки до тех пор, пока тот не скрылся за сортиром. Угроза на него не подействовала. Угрозы были в лагере привычным делом. Он размышлял только о том, что за этим скрывалось. Хантки тоже что-то почуял, иначе бы ничего не сказал. Может, он даже слышал что-то от эсэсовцев? 509 глубоко вздохнул и снова посмотрел на город. Дым голубой пеленой застилал крыши домов. Снизу сюда едва долетали глухие сигналы пожарных машин. Со стороны вокзала доносился беспорядочный грохот, словно там взорвались боеприпасы. Внизу, у горы, машину коменданта лагеря занесло на повороте. У увидевшего все это 509 вдруг... Вытянулось лицо, задрожало от смеха. Он смеялся все сильнее и сильнее, беззвучно и судорожно. Он не мог припомнить, когда смеялся в последний раз. Он смеялся и не мог остановиться. Он осторожно оглядывался по сторонам и поднимал свой бессильный кулак, и сжимал его, и продолжал смеяться, пока тяжелый кашель не перехватил дыхание. Это был безрадостный смех.